Прощание. Когда Александр выступил в Азию, он хотел, чтобы греки воспринимали его как панелинского гегемона, мстителя и македонина, как своего царя. Сам 22-летний полководец видел себя в роли нового Ахилла. Александром двигали еще национальные импульсы, мщение, эллинское высокомерие, презрение к Азии и к варварам. По сути дела, Александр в это время разделял те же чувства, которые с такой страстью выразил Аристотель, описывая казнь Гермия. Однако Александр руководствовался не только высокими чувствами. Он знал, что пользуется духовным оружием в военных и политических интересах, пока это ему нужно, но отнюдь не собирался связывать с ним свою будущую деятельность. Подобные мысли и настроения владели царем только до тех пор, пока война шла под лозунгом мщения. Как только эти лозунги сослужили свою службу, Александр отказался от мщения, а также от эллинской гордости и македонского честолюбия и предался новой, противоположной идее – космополитическому уравниванию побежденных и победителей. Увлечение молодого Александра идеей национализма не исключало у него в первое время планов мирового господства. Но пока это были только мечты, ибо сейчас речь шла лишь о завоевании царства Ахеменидов. Возможно, уже тогда Александр расходился с Парменионом в вопросе о целях войны, который не был еще актуальным, и каждый из них мирно вынашивал свои планы в надежде, что впоследствии ему удастся убедить другого. Как же обстояло дело с непосредственными стратегическими планами предстоящего похода? О них известно мало, но возникают следующие общие соображения. Поход Александра можно сравнить с хождением по узкой тропе над пропастью, когда следует смотреть только вперед, не оглядываться в страхе назад, не замечать пропасти. Только так можно достичь цели. Подобные чувства владели и Александром. Не имея достаточно кораблей, он должен был избегать морских сражений. В то же время нельзя было и медлить с решающей битвой, так как царь почти не имел денежных средств. Залог успеха лежал в умении македонского войска побеждать в сухопутных сражениях, в кратчайший срок преодолевать большие пространства и брать укрепленные города. Только таким путем можно было добывать необходимые провианты деньги». Следовало быстро выложить на стол все козыри и не дать медлительному царю Персии сделать ход, который, благодаря его превосходству во флоте и финансах, мог бы оказаться решающим. Торопиться приходилось и потому, что в тылу у Александра находились греческие наемники, и следовало считаться с непредсказуемыми действиями гениального Мемнона. Кроме того, никто не мог гарантировать от нового восстания в Греции, несмотря на то, что в распоряжении Александра находились контингенты греческих союзников. Понятно, что при этих обстоятельствах особое значение приобретал оставленный в Македонии наместник Александра Антипатор. Он был лучшим дипломатом, прекрасным полководцем и верным, надежным человеком. Антипатор представлял интересы Александра и в Греции, и на Балканах. В его задачу входила забота о погашении долгов и об отправке подкрепления Александру. Но самое главное, что он должен был сделать, это заставить греков соблюдать союзнические обязательства. Поэтому Александр оставил под его командованием в Македонии сильную армию, почти половину всех имеющихся у него войск. Два обстоятельства делали положение антипатера весьма затруднительным – ненависть Олимпиады и скудость материальных средств. Олимпиада, по-видимому, надеялась, что управление Македонии будет поручено ей. Разочарование еще более усилило ее ненависть к новому правителю, которого, как человека, близкого Филиппу, она не любила и раньше». У Олимпиады был собственный двор, и она хотела создать независимое от антипатра государство в государстве. Царица постоянно вмешивалась в дела управления и в проводимую антипатром прогреческую политику, так как, несмотря на все ее выпады, этот сдержанный человек сохранял спокойствие и превосходство, она пыталась очернить его перед Александром. Когда царь читал ее письма, Ему казалось, что одна слеза матери перевешивает все жалобы антипатра. Однако Александр слишком хорошо знал мать и продолжал поддерживать антипатра. Эта мелочная война тянулась годами. Наконец Александр произнес решающее слово и запретил своей царственной матери вмешиваться в государственные дела. Оскорбленная Олимпиада переехала в Эпир, 331 год до нашей эры. Там только что овдовевшая дочь Олимпиады Клеопатра собиралась взять борозды правления страной в свои руки. Олимпиада вскоре вытеснила ее. Клеопатра отправилась в Македонию под защиту Антипатра, и Олимпиада стала неограниченной правительницей Эпира. Тем не менее, она продолжала интриговать против Антипатра и других ненавистных ей македонин и жаловаться на них Александру. Вторая трудность, стоявшая перед антипатром, заключалась в отсутствии средств и наличии долгов. Используя доходы от рудников, можно было расплатиться с долгами, но Александр перед началом похода раздал царские земли и освободил их владельцев от взносов в государственную казну. Это привело к увеличению числа служилой знати и приобретению новых друзей. Не менее важно было и то, что таким образом Александр частично покрыл расходы, связанные с ростом армии. Из дальнейшего мы увидим, что Александр умел не только царственно награждать, но и царственно брать, когда у него не хватало денег для исполнения своих планов. У верных ему людей Александр взял последние наличные средства и за это отдал им не считаясь с потребностями антипатра, остатки царских владений, а, следовательно, остался без текущих поступлений в государственную казну. Создается впечатление, что юный царь хотел покончить с прошлым. Он ничего не оставлял позади себя. Огорчала его только разлука с матерью. В его семье не сохранилось ни одного родственника по мужской линии, и дома у него не оставалось ни жены, ни детей. За исключением антипатра на родине уже не было ни одного друга. Александра ничего не связывал с отчизной, и он пустился в путь, взяв себе девиз «Мессим -ме порто». Примечание «Все мое ношу с собой». Спустя несколько месяцев Александр решил, что исход похода должен определиться в сухопутной битве где-нибудь на юго-востоке, и отпустил свои корабли из Ионии обратно в Грецию. Возможно, он сделал это, чтобы сжечь за собой мосты. Видимо, поэтому он так решительно разделался и со своим имуществом в Македонии. Это, несомненно, означало, что Александр перестал считать Македонию центром своего государства. Он все больше отдалялся от родины, которая и раньше значила для него не слишком много, от царских владений и от придворного македонского круга. Тоска по родине не была ему свойственна. Он взял с собой все, что ему было дорого, все, что придавало ему силы, своих друзей и войска. И его сопровождало самое лучшее, это мы знаем из уст самого Александра, великие, полные страстного ожидания, планы и надежды. Сообщение античных авторов о походе Александра Прежде чем начать описание похода, следует сказать несколько слов об античных авторах, которым мы обязаны нашими знаниями. Коснуться этого необходимо еще и потому, что в последующем изложении каждое упоминание имени того или иного автора должно вызывать у читателя представление о достоверности или недостоверности сообщаемых им сведений. Поскольку царь взял с собой в поход лучших чиновников, песцов, ученых и литераторов, то естественно, что в его канцелярии накапливалось очень много записей. Там велись эфемериды, ежедневные деловые правительственные и придворные журналы, при штабе хранились так называемые «гипомнеуматы». Всякого рода законченные и незаконченные проекты и планы, а также записки экспертов, производивших разного рода исследования. Были еще отчеты наместников и копии писем распоряжений. Все это собиралось в первой в Европе походной придворной канцелярии. Во главе ее стоял Евмен. Он хранил и возил с собой такую постоянно возраставшую массу документов, что многие были откровенно рады, когда они сгорели в Индии. Примечание. Если верить Плутарху, Александр приказал по возможности восстановить все сгоревшие документы. Интерес к документации выражался не только в обилии канцелярских бумаг. Благодаря заботам Александра количество писателей, участников похода, было значительно большим, чем обычное во время войн, таким образом были созданы все условия для выполнения желания Александра достойно освещать его подвиги. Никакой другой поход не получал еще столь полного отражения в литературе ни по количеству написанного, ни по разнообразию сочинений. Мы упомянем лишь самых значительных из современных Александру историков. Раньше всех описал поход человек, которому сам Александр официально поручил эту задачу. Это был Калисфен. Мы уже встречались с ним в Меезе и упоминали, что он был родственником и учеником Аристотеля. С тех пор он приобрел известность как историк, сумевший объединить свои панэллинские идеи с политическими целями аргиадов. Калисфен принимал участие в походе как придворный историограф, писавший не для Македонии, а для Греции. Он склонен был превозносить гегемона эллинов, пока царь оставался в рамках панэллинских целей. В первую очередь Калисфен был предан идее национального возрождения, которую, как он думал, нес Александр, и, служа этой идее, он не считал нужным строго придерживаться правдивости изложения. На первый план он выдвигал греческие дела и, не зная удержу, восхвалял Александра его подвиги и божественность его натуры. Даже после окончания войны отмщения, когда в лагере Македонин начались распри между царем и его старомакедонскими приближенными, Калисфен все еще стоял на стороне царя. Он даже отрицательно отзывался об убитом Парменионе. Но затем мировоззренческие расхождения между национализмом и универсализмом породили личные трения между Колесфеном и царем. Спор о Проскинезе, за которым последовал заговор пожей, подвел к страшному концу жизнь Колесфена. Поэтому Колесфен осветил события только до боев на Яксарте. Он, по-видимому, посылал свой труд в Грецию небольшими частями по мере их написания. Сразу по получении они выходили там в виде отдельных книг. Содержание их в значительной степени сводилось к патриотической риторике, и эти книги мало походили на научные произведения. Сочинения Колесфена основывались на военных отчетах штаба, достоверность которых часто вызывает сомнение, и на личных, достаточно субъективных впечатлениях автора. Однако чувство величия и необычайности происходившего пронизывало эти книги больше, чем любую другую историю Александру. По Колесфену можно судить, каким хотел выглядеть царь в глазах греков, а, возможно, и каким он видел себя сам. Был еще один человек, близко стоявший к Александру, решившийся нарисовать образ царя и интерпретировать его действия. Это гениальный оносекрит, в лице которого объединились мореход и философ. Его толкование личности Александра не было связано с проповедью панолинизма. Писатель стремился передать непосредственные впечатления свежего человека, которые он вынес из общения с царем. Придерживавшийся философии киников, он Ритт еще во время похода начал делать наброски к своей книге. Будучи во время плавания по Инду навигатором адмиральского судна, которым командовал Александр, он читал свои записки царю. Космополитические взгляды оносекрита больше подходили ко второй половине похода, чем устаревшие воззрения Калисфена. Александр уже давно поклонялся главному святому Киников Гераклу, считая его своим предком и близким по духу. Со школой киников царя сближало также отношение к Киру, которого превозносил еще Ксенофонт. Примечание. Ксенофонту принадлежит философский роман Киропедия, рассказывающий о воспитании основателя персидского государства Кира, которого автор рассматривает как идеального героя. Кроме того, киники, как и сам Александр, стояли выше национальных предрассудков. Поэтому Онасикриту царь казался именно тем, кем он, как по внутренним побуждениям, так и из соображений государственной пользы, и хотел казаться, а именно благодетелем и пастырем человечества, стоящим над нациями, Гераклом и Киром одновременно. Онасикрит решил дать своему будущему произведению название «Сходное с Киропедией». Ему хотелось, чтобы его книга напоминала роман о воспитании в стиле киников. Роман начинался с описания юности царя, а его вершиной стала индийская экспедиция. Как и положено человеку действия, Александр познакомился с созерцательной и мудрой индийской культурой, идеализируемой киниками. Поэтому факиры, йоги и брахманы у Анисекрита подчеркнуто изображены в духе кинических идеалов. Таким образом, роман о воспитании превратился в философскую утопию. Однако автор все-таки не отошел полностью от реальности, так как передавал рассказы участников похода. Он охотно подтасовывал факты, чтобы их можно было истолковать в духе киников, а иногда лгал из тщеславия или просто выдумывал занимательные анекдоты, как, например, посещение Александра Царицей Амазонок. Все это было вполне допустимо в книге, само название которой говорит, что автор относит ее к жанру билетристики. В остальном же он и секрет придерживался правды: брал материал из жизни то есть поступал как настоящий историк. В этом и заключалось своеобразное очарование его книги. Читателю трудно было определить, где кончается историческое описание похода и начинается вымысел. Ему и не следовало этого знать. Свой окончательный вид этой исполненной дерзости и страсти книга приобрела только спустя несколько лет после смерти царя. Это была первая столь удивительная монография об Александре, охватывающая всю его жизнь. Вскоре после смерти царя один иониец по имени Клитарх, живший в Александрии, начал собирать материал для большой книги об Александре. Сам он не принимал участия в походе, но был сыном известного историка и отличался незаурядной ловкостью. В первых главах книги Клитарх опирался на работу Калисфена. Кроме того, от военачальников, солдат и придворных Александра Клитарх собрал множество сведений, рассказов, дневниковых записей. Так как он писал в Александрии, то встречался в основном с греками, а не македонинами, участниками войны, то есть с людьми, которые служили не только в Македонской, но частично и в Персидской армии. Все это создало настоящий калейдоскоп из живых картинок, походной жизни, боев, переходов через пустыни и реки, празднеств, возведения городов и многого другого. Здесь можно встретить и описание дорог, и характеристики различных местностей, то, что скорее подошло бы для путеводителя, чем для исторического сочинения. Вся картина напоминает мозаику, составленную одновременно из благородных камней и пустой породы. Ни один камень не похож на другой. Все описанное было пережито, все сверкает яркими красками и отражает жизнь солдат и их странствия по свету. Для нас важно еще и то, что, в отличие от Калисфяна, клитарх знал греков, начавших войну на стороне персов, и даже тех, которые служили в штабе Дария или, во всяком случае, хорошо знали сложившиеся там отношения. Во второй части своей книги, когда уже нельзя было опираться на Калисфена, Калидарх писал самостоятельно, основываясь только на устном материале. В это время он познакомился с книгой Онесекрита, а, возможно, и с книгой Неарха но они повлияли на него лишь в некоторых частностях. По-видимому, он не смог, а может быть, и не захотел искать доступа к документам и достоверным источникам. По сути дела, это даже неплохо, ибо, ограничив себя подобным образом, Клитарх сумел передать непосредственные переживания участников похода так, как ни один другой автор. Перед нами возникает картина бесконечно шагающих и непрерывно сражающихся воинов, Автор не отвлекается на какие-либо исторические экскурсы. Уже одно и это великолепно. Само собой разумеется, что все его точные данные, сведения о взаимоотношениях военачальников, о численности воинов и потерях врага, то есть все, чего не видели лично и что не могли знать его информаторы, никак нельзя считать достоверными». Там, где Клитарх не располагал рассказами очевидцев или где они казались ему почему-то недостаточными, он без зазрения совести предавался фантазиям. В этом, конечно, его можно упрекнуть, но ведь перед ним стояла не научная, а чисто литературная задача. Он хотел добиться новых эффектов и живой наглядности не в общей картине, а в описаниях мелких подробностей. Этот же эстетический принцип был использован при создании гробницы Гефестиона Книга Клитарха как бы распространяла азианический стиль на литературу. Клитарх показал себя мастером умелой передачи напряженности, подъема духа и страстей воинов. При всей его ненадежности, в частностях, он лучше других справился с описанием этого поразительного чуда похода Александра. В отличие от Калисфена и Оносекрита, Калитарх не понимал идеалов царя. В Александре он видел, как и его простодушные подчиненные, прежде всего героя и историческую личность. Калитарх был далек от желания проникнуть в тайну личности Александра и не впадал в плоский панигерический тон. Это не соответствовало бы его стилю. Клитарх любил и умел использовать острые контрасты. Наряду со слепительным светом он показывал и глубокие тени в характере своего героя. Если уж и есть в его произведении лесть, то Клитарх льстит прежде всего новому правителю страны Птолемею. Иногда он делает это так явно, что сам Птолемей, должно быть, воспринимал такую лесть болезненно. Объемистое сочинение Клитарха было закончено спустя почти пятнадцать лет после смерти Александра, во всяком случае до 305 года до н.э. В это время греческие воины царя еще помнили события похода и могли рассказать много интересного о дворе Александра в последние годы его царствования и в первые годы после смерти. Если бы сведения об Александре основывались только на трудах названных авторов, то они были бы весьма неполными. Все три автора в сущности романтики, которые проповедовали новые идеи, а не старались установить историческую истину. Идеи Калисфена были политическими, онесекрита – философскими, а Клитарха литературными. Александр для них не объект научного исследования, а лишь предлог для решения интересовавших их общих вопросов. Греки не были бы основателями исторической науки, если бы они удовлетворились этими тремя историками и не создали направление в науке об Александре, основав его на точном анализе фактов и источников. Против Онисекрита вскоре выступил командующий флотом Александра Ниарх. Он возражал Онисекриту не как философу, а как навигатору, который в своей книге приписал себе роль адмирала. Ниарх опубликовал описание путешествия по Инду и океану, где представил и географию Индии. Его произведение вполне удовлетворяет научным требованиям. В своей работе он встаёт перед нами не только как замечательный мореход, но и как исследователь источников. Для этого он использовал свой собственный отчет, сделанный им для царской канцелярии. Впоследствии были литературно обработаны и другие отчёты и исследования, став таким образом доступными читателям. Это касается прежде всего отчётов о путешествиях Андросфена и Анаксикрата, а также исследования Горга, посвященного металлургии. Руководители, созданные Александром комиссией по освоению новых территорий, боматисты, как их тогда называли, тоже опубликовали результаты своей деятельности. После смерти Александра в Египте появилась книга об эфемеридах, где были опубликованы наиболее интересные места из этих официальных дневников. Собрали также письма Александра, но в сборник попали многочисленные подделки, так что он оказался в основном составленным из апокрифов. Наряду с этими публикациями, основанными на документах, особое значение имеют три больших произведения, современные Александру, которым потомки обязаны самыми надежными сведениями о нем. Это работы Хареса, Аристабула и Птолемея. Первый из них, Хорес, занимал при Александре пост Эйсенгелея, то есть маршала или церемонии мейстера, должность, введенную в 330 году до н.э. Александром в подражание персидскому двору. Его объемистое произведение посвящено лишь тому периоду, когда он занимал свой пост и касается только придворной жизни. Хорес был очевидцем убийства Клита, Присутствовал при споре о проскинезе, он сам организовал свадьбу в Сузах, а также большие дипломатические приемы. То есть Харес хорошо знал все, о чем писал. При этом он был лишен всякой лести и тенденциозности, и его описания весьма красочны. Многие интересные услышанные им при дворе разговоры он передал слово в слово. Вместе с тем в своей работе Харес использовал ценные источники. Он бесспорно сообщает очень важные сведения, ибо многое определялось в то время не внешними событиями, а жизнью придворного лагеря и распрями Александра со старомакедонской знатью. Ну, не следует, конечно, считать нашего автора фанатичным приверженцем точности. Он абсолютно достоверен в описаниях придворного мира, но когда переходит к военным действиям и другим вопросам, полагается только на свои воспоминания и на рассказы придворных. В его рассказы вплетены также анекдоты, заимствованные из персидской псевдоистории, что сближает его с Ктесием, но, тем не менее, не лишает его рассказ исторической ценности. Аристабул отправился в поход в качестве строителя и инженера. Его интересовали также вопросы географии и этнологии. Из похода он привез кое-какие записи, Но первоначально не думал их публиковать. Однако появившаяся об Александре литература вызвала у Аристабула раздражение и недовольство различными романтическими преувеличениями. Восьмидесятилетний старик вскоре после 297 года до н.э. решил сам написать правдивую книгу об Александре. Подобно он и, Секриту, и Неарху, а также менее значительному Поликлиту, Аристабул уделял особое внимание описанию новых стран. Как писатель он не обладал выдающимся талантом. Критика Аристабулом предшествовавших авторов и добавленный им новый материал носят весьма заурядный характер. Так... Ариан в седьмой книге, основанной на работе Аристобула, в сущности просто передаёт ходившие в придворном лагере рассказы. К памяти Александра Арестабул сохранил самое благоговейное отношение. Он старался нарисовать его образ без каких-либо отрицательных черт. Почти одновременно с этой книгой старый египетский царь Птолемей написал свой отчет о походах Александра. Несомненно, он появился позднее, чем произведение Аристабула. Птолемей был другом юного царя, впоследствии его адъютантом и телохранителем, членом штаба и полководцем, самым трезвым, осторожным, изворотливым и лояльным среди приближенных царя. Именно таким он и предстаёт перед нами в своём труде. Это относится и к избранной им научно-литературной форме, и особенно к лежащей в основе этой книги тенденции. Труд Птолемея, больше чем какое-либо другое произведение об Александре, основан на документах. Автор широко использует документы царской канцелярии, эфемериды, личные воспоминания, а, возможно, и собственные записи. Много места в книге Птолемея отведено военным проблемам, административным вопросам, но описанием стран и народов автор не занимался. Главное же заключается в том, что Птолемей сознательно замалчивает все проблемы, связанные с личностью и целями Александра. Царь для него остается тем, кем был, когда Птолемей стал его адъютантом, верховным военачальником, приказы и желания которого не подлежали критике. С удивительным мастерством Птолемей отодвигает на задний план все, что проливает неблагоприятный свет на личность Александра, но при этом воздерживается и от панигерических преувеличений. Александр остается для него основателем эллинистического царства, и как таковому Птолемей отдает ему ту дань уважения, которого сам требовал от подданных. Там, где по ходу изложения автор выступает как действующее лицо, он становится болтливым и нескромным мемуаристом. Птолемей, впрочем, не создает выгодных для него легенд и выступает против льстивых искажений фактов, свойственных к литарху. Он корректен и извращает истину лишь в той мере, в какой ее извращали штаб Александра и сам царь. Встречаются, правда, отрывки, где Птульмей раскрывает кое-какие тайны, которые скрывать дальше уже не имело смысла. В остальных же случаях он придерживается официальной версии, даже если фантазии царя при оценке вражеских войск оказывались поистине безудержными, а это случалось всегда при оценке численности противника. Хотя Птолемей часто цитирует официальные данные самого Александра, относиться к его сведениям нужно с такой же осторожностью, как и к данным, сообщаемым Цезарем. Опасаться следует не искажений, вкравшихся в традицию, а извращения истины, которые присущи диктаторскому режиму. К перечисленным произведениям можно добавить еще много других, менее значительных полемических произведений, посвященных смерти Александра и гибели Калисфена. При всей тенденциозности в них встречается немало ценных личных наблюдений. В современной Александру литературе преобладала панигерическая оценка царя, но иногда звучали и враждебные голоса. Негативное отношение к Александру многих, Перепатетиков лучше всех выразил Феофраст. Не склонен был приукрашивать деспотизм Александра в последние годы его жизни и Эфип, который был, вероятно, достаточно хорошо осведомлен. Неясной остается точка зрения Марсия, одного из немногих македонин, написавших об Александре. В историографии не осталось, по-видимому, следов старомакедонского направления, с которым боролся Александр. Пока царь был жив, он заставлял противников молчать, а после его смерти их протесты потеряли всякий смысл. К сожалению, больше нечего сказать о писателях-современниках Александр. Ни одно из упомянутых произведений не дошло до нашего времени. Это же относится и к компелитивным работам эллинистического периода. Они имели бы для нас большое значение, так как в распоряжении ученых того времени еще находились подлинные сочинения современников, а такие историки, как Сатир и Гермип, используя имеющуюся литературу, по-видимому, внесли много существенного в рассказ о жизни Александра. Литература об Александре, дошедшая до нас и служащая нам источником, относится ко времени римских императоров. К счастью, в ряде случаев можно проследить, к каким современным Александру авторам восходят эти свидетельства, и, в зависимости от этого, определить их ценность. Так, 17-я книга всемирной истории Диодора состоит из небрежно сделанных выписок из клитарха. К этому же автору восходит и основная часть книги об Александре Курция Руфа. Тоже можно сказать и о книге «Юстина», только в ней передача сведений шла через посредников и добавлены враждебные выпады против Александра. У Курция, возможно, также через промежуточные источники встречаются добавления, восходящие к Птолемею. Нашим основным источником, относящимся ко времени императоров, является «Анабасис Ариана». Во всём, что касается военных дел и вопросов управления, Ариан основывается на Птолемее, а в остальном на Аристобуле. В его книге широко использованы общепринятые традиционные версии, а также эллинистические компилятивные сочинения. Аристобул, так же как и оносекрит, оказал огромное влияние и на географию Страбона. С нашей точки зрения особое значение имеет биография Плутарха, так как он использовал в основном все важные первоисточники, а кроме того мог хотя бы опосредованно брать материал небольших эллинистических сочинений, памфлетов, писем и тому подобное. По этим же причинам большое значение имеют отрывки из Элиана и пирующих софистов. Афинея. Эти авторы, как и Плутарх, донесли до наших дней и некоторые сообщения Хареса, но, к сожалению, если учесть ценность этого источника, лишь в небольшом количестве. Отдельные данные из первоисточников проникли благодаря посредству эллинистических авторов и в роман об Александре. Суммируя всё сказанное, надо признать, что, несмотря на отрывочность находящихся в нашем распоряжении источников, до нас всё же дошло достаточно сведений об Александре. Благодаря тем произведениям, которые дошли до нас, мы имеем возможность проследить поход Александра во всех подробностях.